Глава вторая. Задание. В камере было чертовски холодно, и ее стены буквально были пропитаны людским страхом. Помещение для арестантов не обогревалось, потому что власти не видели в этом разумного экономического смысла. Зачем тратить энергию на тех, кто, как правило, не задерживался на короне больше, чем на три дня. Зебка поеживаясь, Арно обводил взглядом тоскливые лица закамерников. Все молчали. Что тут скажешь? Корона была знаменитой летающей тюрьмой корпорации, в которой следствие ввели судебные маршалы, совмещавшие в себе три функции – следователя, прокурора и судьи. Адвокаты здесь не были предусмотрены. Как правило, судебный маршал выносил свое решение еще во время первого допроса. А три дня ему были нужны лишь для заполнения бумаг и назначения особых процедур на случай несговорчивости арестованного подопечного. «Невиновных тут не было по определению. Сама вина могла быть различной. Зато наказание было всегда одно. Казнь». Ронни заскрежетал зубами. «Как же он ненавидел власть корпоратов!» «Когда дикие воины были в самом разгаре, и пиратские флотилии бороздили небо в поисках добычи, несчастные выжившие остатки человечества с радостью воспринимали вмешательство лунной корпорации в земные дела». Русские всегда отличались своим умением создать превосходное оружие. Заводиться это было их национальной чертой — разрушать все, к чему они могли прикоснуться. Талантливые ученые, гениальные инженеры и не особо трудолюбивые рабочие. Во времена потопа немигам переориентировались на строительство военных судов. Во главе русских корпораций почему-то всегда исторически стояли олигархи из числа бывших генералов. Это ненасытная свора. и в прежние времена руководила добычей национальных природных ресурсов, а с началом «Диких войн» быстро нацелилась на захват ресурсов всего мира. Со временем русские корпорации объединились в военизированный альянс, декларирующий борьбу с пиратством и терроризмом, а на деле – подмявшие под себя почти все доступные вышки и уцелевшие буровые платформы. Наводя жесточайшую дисциплину, они организовали особые учебные лагеря, в которых молодые подростки воспитывались и превращались в роботоподобных солдат, для которых долг и служение родине были превыше здравого смысла, и инстинкта самосохранения. Сдавший Армей в тюрьму капрал Бойка явно был из таких. Теперь русские почти полноправно заправляли Мидгардом, подчиняясь только Железному Королю. Лунный диктатор Трипл Хворн был скорее мифом, чем живым человеком. Во всяком случае, Ронни видел его лишь на картинках. С агитационных красно-черных плакатов, призывающих физически крепких юношей вступать в ряды Альянса, на жителей Медгарда смотрел закованный в металлическую броню образ непобедимого властителя. Железный король славился своей жестокостью и был единственным, кто мог подчинить себе корпоратов. Где-то там, на далекой луне, им был основан Витариум. Волшебный город-поселение... О сказочной роскоши и богатстве которого ходили легенды. Все, кто смог сколотить состояние, стремились переселиться туда, в царство безмятежности, покоя, высококлассной медицины и долголетия. Витарием был рай. Однако Ронну было не суждено попасть туда даже после смерти. Дверь камеры скрипнула и темноту помещения прорезал узкий луч желтого цвета. Рональд Райт! Громко произнес голос. привыкший к беспрекословному повиновению, Рон молча поднялся и шагнул навстречу своей судьбе. В коридоре его ждали трое солдат, одетых в машинную форму корпорации. На их нарукавных нашивках красовались треугольные логотипы короны, а темносиние полоски на погонах краснооречиво говорили о принадлежности к особому департаменту. Для порядка ткнул арестанта электрошокером в поясницу. Ближайший из конвейеров пнул носком своего ботинка упавшего на полароне, заставив от боли. Арум поспешил подняться на ноги, чтобы его не сочли слабым и не добивали. Двери камеры с лязгом захлопнулись за спиной. Пройдя по длинному светлому коридору, Арумов впихнули в кабинет судебного маршала и надежно зафиксировали в кресле. На лодыжках и запястьях защелкнулись титановые браслеты, а в лицо ударил луч. Тропоскопического фонаря. Зажмурившись, арестованный за воровство неудачник только сейчас по-настоящему осознал, насколько короткая вышла его жизнь. От чего-то доскузячимело сердце. Стало жалко свою никчемную жизнь декоря. Вспомнилось лицо старого Ли. Воспоминание о наставнике сидело внутри него как заноза. Ведь якудза дали ему всего три дня, из которых половина он уже впустую провел в тюрьме. Грубо мужской голос вырвал его из череды невеселых раздумий. Итак, Рональд Райт, вы обвиняетесь по статье Корпоративного кодекса номер тридцать шесть бис. Арон. Тихо произнес Рони, перебив маршала. Что, простите, недоуменно спросил невидимый собеседник, не привыкший к тому, чтобы его речь прерывали. Меня зовут Арон, а не Рональд. Щурясь от ярких вспышек, произнес прикованный кресло-арестант. «Можно скользкий Рон или Ронни? Но только не Рональд, пожалуйста». «Хм, Рун, значит?» Где-то зашелестела бумага. Видимо, маршал перелистывал страницы его личного дела. «Ты получил образование в храме?» «Все верно, сэр. Зачем ты украл энергетические кубы с наших складов?» Я должен был заплатить выкуп Якудзе за своего наставника. Хм, как благородно. Невидимо собеседник яхидно хмыкнул. Астреймерство угонал тоже, чтобы помочь Якудзе. Или может тебе припомнить твои проделки на Сароваке, а нападение на патруль корпорации на станции Форрест три месяца назад – это твой наставник тебя надоумил. Кража на Галилео, Ленине, Андромеде. Я знаю про тебя все. Голос рявкнул Лорну, услышал, как по столу громко хлопнули папкой с его личным делом. Стробоскопический фонарь вдруг погас, и попытавшийся открыть глаза Орон неожиданно понял, что сознание медленно уходит из-под его контроля. Картина поплыла, и ему стало дурно. Послышались быстрые шаги, и кто-то схватил его рукой за подбородок, вздернув лицо к верху. Ты, мелкий воришка, идикарское требье, ты ничтожество, посмевшее посягнуть на собственность корпорации! «Такие, как ты, отбросы общества, недостойны называться человеком. В то время как Альянс ведет кровопролитную борьбу с пиратами, защищая жителей Мидгарда от смерти и рабства, ты смеешь снабжать наших врагов топливом. Великий Трипл Хорн своей щедростью позволил вам жить, одарил технологиями, взял под свое покровительство и защиту. А ты предал его идеи и ценности!» Маршал распалялся еще минут десять. Он говорил о предательстве Роном своего народа, о ничтожестве его существования, о высоких идеалах Железного Короля, о несправедливости и долге, и еще о множестве понятий, с которыми Рони никогда не приходилось иметь дела. Вы ведь все равно казните меня, тихо проговорил пленник. Так зачем нужны все эти беседы? Зачем? ревновал Маша. А кто тебе сказал, что ты достоин смерти, сынок? Смерть это благо, которое ты должен заслужить. Это дар Железного Короля, который можно принять только чистыми руками и с чистыми помыслами. Прежде чем умрёшь, ты должен раскаяться в своих грехах. Чем по твоему занимается особый департамент корпорации? Ловить икона мыслящих и предать нетроний. Вас ловят обычные пехотинцы, а мы занимаемся тем, что досконально изучаем ваши личности. И затем последовательно и неукоснительно исправляем каждую вашу ошибку. Каждый ваш грех. Можно сказать, мы занимаемся искуплением. Нельзя очистить этот мир от скверны, не очистив каждую душу в нем. Маршалл процитировал одну из знаменитых фраз лунного диктатора и почти тупо-резко ударил его кулаком под дых и задал вопрос. Ты работаешь на ядро. Что... Рон едва восстановил дыхание от подлого и больного удара и уставился слезящимися глазами на расплывчатую фигуру корпората. «Нет! Я бы ни за что! Нет!» Зрачки Аруна обрели фокус, и лицо Маршала наконец стало четким. Его пронзительный взгляд пытливо всматривался в разбитую физиономию пленника. Шевеляя одними губами, он тихо произнес «Искупление». И это слово врезалось в сознание Ронни. Он понял, что следующей своей фразой корпорат объявит ему приговор. Взяв папку со стола, коренастый мужик с широкими черными усами приготовил согласить все статьи, по которым судили Рона. Вдруг дверь в кабинет неожиданно открылась, и в комнату вошел еще один корпорат с погонами старшего офицера. Шепнув что-то на ухо маршалу, он многозначительно кивнул в сторону связанного и вышел. оставив особиста с выражением озадаченности на лице. Подсоков языком, маршал снова приблизился и сел на край стола. Прищурившись, он почти ласково спросил. «Какая у тебя группа крови, Ронни?» «Пять Би!» Сплюнув на чистый пол, с вызовом отозвался арестант. Хмуро пожевав губами, маршал нехотя произнес. «Железный король великодушен и дает тебе шанс...» «На искупление. С одной из наших платформ по добыче ресурсов произошла какая-то неприятность, и мы не можем исправить ее, послав туда робота. Какая глубина? Три километра, может, чуть больше». Ронни фыркнул и ухмыльнулся. «Чуть больше, чуть меньше. Когда речь шла о таких глубинах, то это означало верную смерть, даже для Снуфера». Неудивительно, что давление толщи воды разрушало титановые корпуса роботов, уничтожая их электронику. Вы отправитесь втроем и осмотрите добывающую платформу. За выполнение задания свобода. Именем альянса корпораций передаю тебя в ресурсный отдел. Ну и повезло же тебе сегодня, скользкий Рон. Маршал встал, обошел по кругу свой стол и захлопнул папу. Затем размашисто написал что-то перьевой ручкой на обложке и тиснул свою печать. А Ронни тем временем думал, что судьба вновь преподнесла сюрприз и подарила ему билет. Правда, на этот раз он был в один конец. Пойдя по длинному светлому коридору, Рон вошел в небольшую комнату, где уже находились два молодых парня в наручниках и конвоир. Они были одеты в синие стеганые жилеты и одинаковые цветные шапки. И вообще походили на братьев. Коротко кивнув им, Ронни подошел ближе и хмуро посмотрел на подростков. Им было лет по шестнадцать, совсем еще дети. Вели они себя непринужденно и иногда дерзко поглядывали на сопровождающего корпората. не сознавая до конца всей опасности выпавшего им задания. С сомнением посмотрев на Рона, тот, что был выше ростом, спросил. «Так ты и есть тот самый Ронни Райт? Я думал, ты моложе». Второй тут же добавил. «Это правда, что ты снуфер? Если нет, тебе крышка». «Если да, чувствую, что итог будет тем же». Невесело отозвался Ронн. которому юный возраст парней сильно не понравился. Отставить разговоры, руки за спину, шагом марш. Второй конвейер корпоратов распахнул перед ними дверь и нажал по тайной кнопке в стене. Послышался низкий гул магнитного замка, и наружная дверь щелчком отскочила в сторону. В лицо ударил холодный ветер, и Арун с удовольствием втянул его ноздрями. Так пахла свобода. Прошагав по палубе метров двести, их подвели к видавшему в жизни лучшие времена кораблю-батискафу. С виду машина казалась крепкой, но вмятины на бортах и коричневая ржавчина на закрылках явно говорили о том, что эта старушка уже не один десяток лет эксплуатировалась корпорацией. Подобные батискафы Арон уже видел на станции Ленин, специализацией которой как раз и были подводные технические работы. Впрочем, вспоминать... О том периоде жизни сейчас совсем не хотелось. Боковая дверь шлюза с шипением откинулась вниз, превратившись в короткий трап. И наружу вышел пилот, которому надлежало доставить арестантов на место отбывания наказания. Увидев капрала Бойко, скользкий рон презрительно хмыкнул и, громыхая ботинками по металлу, молча прошел внутрь. Тим и Брайли, так звали молодых смуферов, Тут же забрались на задние сиденья и принялись изучать военные бризеры последней модели, которые кто-то заранее принес на борт. Рон сел на единственное свободное кресло, располагавшееся рядом с пилотом. Он все еще был здорово обижен на поступок коллега, сдавшего его властям. Капрал похоже тоже не очень был рад их встрече. Формально он был назначен сопровождать их до уровня Альфреда, но Рони предполагал, что молодой пилот корпорат. Не сам вызвался на это задание А скорее всего был наказан Так значит мы теперь напарники? С вялой улыбкой Задал риторический вопрос дикарь Еще чего Будешь слушаться меня беспрекословно И ни на секунду не забывай Что это боевое задание А я твой командир Капрал ловко пощелкал тумблерами Приводя репульсорную подвеску В режим полета А затем плавно поднял машину в воздух За стеклом пронеслись серые облака. Станция Корона стала стремительно уменьшаться и вскоре превратилась в небольшую точку снизу. Машина зависла около глиссадного маяка и кораблед поправил наушники. Бор три один дельта, вылету готов. Чётко произнёс бойк. Бор три один дельта, вылет разрешаю. Послышался приглушенный помехами голос диспетчера. Набирайте шелан. Вас понял. Эшелон 290. Капрал ввел полетное задание в компьютер и, пока судно разворачивалось, повинуясь указанием автопилота, коротко глянул на заднее сиденье, где Тим и Брайли затеяли какую-то возню. Отставить драку, с командовал он и коротко бросил взгляд на Аруна. Что это у тебя с шеей? Олег жестом указал на глубокую рану, оставленную мечом Якудза. Порезался, когда обрился. «А вот эта кнопка зачем?» С любопытством спросил Ронни, протягивая палец к широкой темно-красной клавише, расположенной посередине пульта. «Так, ничего тут не трогай!» «Погоди, а когда это ты снял наручники?» Капрал кивком голову указал на свободные руки арестанта, слегка подправляя положение штурвала. «Да сразу же, как мы вошли внутрь!» «А почему ж ты не проделал этот фокус, пока мы летели на корону?» «Расстраивать тебя не хотел». Отмахнул с Арони, разглядывая приборную панель и постоянно на ровья нажать пальцем какой-нибудь из рычажков. Уж больной вид у тебя был, грустный. А ты думаешь, меня на короне ждало легкое объяснение того, куда делся боевой корабль и почему у меня из поднosa сбежал преступник? Не трогай тут ничего, я сказал. Ты просто сидеть не можешь? О синее небо! За что мне такое наказание? Ладно, ладно, успокойся, не нервничай. «Не надо добавлять проблем!» «Ты、да、и есть моя проблема!» Капрал недобро посмотрел на дикаря в его старом жилете, который, идя на смерть, улыбался непонятно чему. «Да не трогай же ты эти переключатели!» Вскоре за окнами корабля и заблаков возникла призрачная громада буровой платформы. Желто-синие сигнальные маячки по периметру периодически вспыхивали, обозначая границу посадочной площадки. На нескольких этажах жилого корпуса тускло горели крохотные оконцы, а в производственной части неподвижно застыли стрелы подъемных кранов, и из труб с шипением вырывался пар. «Мы разве не зайдем перекусить для начала?» — поинтересовался Арун, методично проверяя выданный ему олегом бризер и искосо поглядывая на пронесшуюся за иллюминатором коричневую громаду. Он приступил к снижению прямо на воду, и вскоре за лобовым стеклом показались первые морские волны, которые силой ударялись о корпус протискафа, А затем с легким шипением откатывались назад. Я опущу вас до уровня Альфреда, дальше пойдете сами. Приказываю все время оставаться на связи. Инструмент лежит под сидением. Тим Брайли, никаких фокусов под водой. Это не игра, а боевое задание. Внизу вас ждет сильное морское течение. Братья переглянулись и фыркнули со смехом. Серьезное тонкoprало Бойка казалось только забавляло. Мы готовы. Гаркнул в рацию Ронни, направляясь к выходу. Олег поморщился от громкого звука, но воздержался от комментариев, заскрипев зубами. Ожидать порядка от дикарей, выросших на платформах, было глупо. Не скучай, Капрал. А то, если хочешь, я спою тебе что-нибудь, пока мы будем погружаться. Лучше сделай свою работу побыстрее. Гермошлюз с чипением захлопнулся за снуферами, и из переходной камеры послышалось бульканье прибывающей морской воды. Олег внимательно следил за показаниями приборов, плавно опуская батискаф вдоль одной из опор буровой платформы и старательно борясь с подводным течением, сносящим корабль в сторону. Вскоре на приборной панели зажглась надпись, информирующая о достижении предельной глубины, и он нажал кнопку «Открывание наружного выхода». «За работу, парни!» — отчетливо произнес Бойко — Сражаясь с боковым потоком воды и старательно выравнивая крен судна. Докладывайте мне обо всем, что обнаружите под водой. Вместо ответа в наушники послышался скрипучий голос Рони, искаженный дыхательной жидкостью. Снупер безбожно фальшивьи вывадил какую-то портовую песню, и Олег поморщился. Этот декарив прям решил доконать его своим пением. Меж тем молодые братья проворно пользуясь двигателями своих маналаст стремительно заскользили вниз. Пристегнувшись карабинами к боковым тросам, они неслись на встрече черной бездни, словно устроив между собой гоночное состязание. Арун поправил ремень с инструментами на поясе, не спеша проверил заряд бризера перфтораном и удовлетворенно кивнув, тут же приступил к длительному погружению. Так глубоко ему опускаться еще не доводилось. Пройдя отметку в полтора километра, он прислушался к своим ощущениям. И с некоторым удовольствием отметил, что бризер работал исправно, а организм чувствовал себя вполне комфортно. Что не говоря, по части военной техники эти русские корпораты и впрямь хорошо знали свое дело. Опускаясь все ниже и ниже, Арун отметил, что по его телу начали пробегать мурашки. Наручный компьютер показывал температуру окружающей воды где-то на уровне 10-12 градусов Цельсия, а значит дело было не в холоде. Ронни включил нагрудный фонарь, и яркое пятно света залило окружающее пространство. Тысячи мелких песчинок, словно метель, проносились мимо него по мере погружения. Вдалеке проплыл скат, мерно помахивая своими огромными крыльями. Его рога были слегка загнуты кверху, и Рон отметил, с какой легкостью многотонное существо перемещается в водной толще. Вскоре стайка мелких рыбешек приплыла к нему на свет фонаря, И стало тыкаться мордами прямо в его полнолицевую маску. Отогнав их рукой в сторону, Арум проводил взглядом ската, оставшегося наверху, и с тоскующим сердцем пошел ниже. В памяти всплыло лицо и фигура загадочной незнакомки, которая обокрала его во время прошлого погружения. Странно, но Рони никогда раньше не видел ее ни на одной из платформ и вообще не слышал о женщинах-снуферах. С другой стороны. Молодых братьев-напарников он тоже до сегодняшнего дня не встречал. Кем она была? Где раздобыла Бризер? На кого работала? И, наконец, куда эта чертовка сбежала? Вопросов было много, и нахождение в сходной обстановке навевало на Рона воспоминания о неудачном дипдайве. Рон пообещал себе, что если по какой-то прихоти богов ему удастся выжить, то он непременно отыщет ее. И, конечно же, отнимет принадлежавшую ему по праву золотую пластину. Динамик ожил, и из него послышался воодушевлённый голос Тима, или Брайли. Ронни не отличал их из-за влияния перфтарана на голосовые связки. «Эй, Ронни, давай сюда. Мы нашли тут кое-что интересное. Что вы обнаружили? Доложите обстановку». С небольшой задержкой послышался голос Капрала, который явно был недоволен тем, что Снуферы игнорировали его старшинство. Однако на его призыв никто не ответил, и Рон вяло отозвался вместо них. Глубина стискивала ему грудь и приходилось признать, что дыхание при такой высокой плотности воды было делом куда более сложным. Не волнуйся, Кэп, скоро я приду на место, и тогда ты все узнаешь из уст самого Рони Райта. Пот тёк по его лицу. И эта простая фраза отняла настолько много сил, что Аром предпочёл сохранять молчание до конца погружения. Каждое движение в плотной среде требовало от него огромных затрат усилий, и он испытал облегчение, увидев приближающиеся огни на скафандрах Тима и Брайли. Молодость давала их организмам небольшую фору, но даже эти два вечных балагура сейчас успокоились, зависнув на определенной отметке и озираясь по сторонам. «Что тут у вас, парни?» Ощущая легкую отдышку, коротко спросил Ронн. Вместо ответа долговязый Тим махнул рукой в сторону, продолжая напряженно всматриваться в темноту. «Да что случилось-то? Сам посмотри!» – отозвался Брайли. «Все тросы, ровно как и опорная мачта, перерезаны! Перерезаны? У вас что, азотный наркоз, ребята? А я говорил вам, спускаться надо не спеша, чтобы организм успевал адаптироваться!» Его фраза повисла в воздухе неоконченной, когда луч собственного фонаря выхватил из тьмы концы отрезанных стальных тросов, каждый из которых был толщиной с его запястье. Это еще не все, с тревогой произнес Брайли, и в его интонации явно слышались нотки страха и напряжения. Дело в том, в общем, тут кто-то есть. Что? Удивление Рона не было предела. Ум、um、быстро взглянул на показания своего компьютера. «Кто может быть на глубине 3200 метров? Здесь не могут выживать не только акулы, но и ни одно известное нам морское животное». «В том-то и дело», — отозвался Тим, держась рукой за трос и вглядываясь в темноту. «Ни одно известное не может. Но ты ведь слышал о мутантах? Мутанты — это байка, которую в барах рассказывают про стакам ради бесплатной выпивки». «Я и сам, Грешин, не раз сочинял такое, что...» «Тихо! Вот сейчас чувствуешь?» «Нет!» «Замолчи и закрой глаза!» «Чего?» Протянул Ронни, всерьез опасаясь, что парни все же подхватили азотное опьянение. «Закрой глаза! Ты сам все поймешь!» Не столько проникнувшись словами ребят, сколько чтобы просто поддержать контакт с ними, Рун послушно закрыл глаза и выровнял тяжелое дыхание. Спустя какое-то время он впрямь ощутил всем телом легкую вибрацию, словно кто-то стремительно проплыл рядом с ним, оставив после себя вихревой след. Ронни распахнул глаза и посветил фонарем в густую тьму. Никого не было. Только побелевший от страха перепуганные лица молодых снуферов, вопросительно смотревший на него. Ронни вновь закрыл глаза, стараясь проверить, не мерещится ли ему всякое в темноте, и не розыгрыш ли это со стороны братьев. Хотя какой может быть розыгрыш, когда прямо перед ним висят в толще воды перерубленные кем-то стальные канаты? На этот раз вибрация была более отчетливее, и Арун даже уловил ее направление. Два. Нет. Скорее, три каких-то существа явно приближались к ним с восточной стороны. Пульсация нарастала с каждой секундой, и это невидимое нечто явно было живым. «Вот оно заменило направление и теперь быстро шло прямо на них!» «Быстро наверх!» – скомандовал Ронни. Он дернул за рукав ближайшего из братьев, вытаскивая того из зацепенения, и подтолкнул его в сторону поверхности. Затем выхватил из поясного кармашка крохотную видеокамеру и наскоро заснял перерезанные опоры. На такой глубине сигнал с батискафа доходил с большой задержкой, и Рон без особой надежды быть услышанным произнес микрофон. «Олег, слышишь нас?» Мы всплываем. Повторяю, тут кто-то есть. Мы всплываем. Превозмогая боль в мышцах, Рон с трудом шевелил ластами. Глубина делала свое дело, и с организмом что-то происходило. Что-то неладное, что-то, что заставляло его испытывать слабость во всем теле, в каждой его клеточке. Подводное течение внезапно усилилось и сменило свое направление. Теперь оно тянуло не просто в бок, но вниз. Встроенный электромотор работал изо всех сил, но их не хватало на то, чтобы преодолеть мощь морского течения. Первым из сил выбился Тим, и за своей молодость он слишком арияно работал ластой и активно расходовал кислород. И вот, теперь неожиданная усталость навалилась на него, не отпуская и не давая возможности сопротивляться потоку. «Тим!» Голос Брайли почти срывался, когда он пытался одной рукой удержаться за стальной трос, а второй помочь своему брату. «Тим, держись! Умоляю тебя, не сдавайся!» «Хватайся за мою страховку!» Прокричал ему Ронни, отстегивая свой карабин и протягивая ему конец веревки. Он старался дышать максимально размеренно, несмотря на всю возрастающую нагрузку. Если ему удастся сладиться своим сердечным ритмом, то, возможно, у них будет шанс спастись всем вместе. 2500 метров. Арум посмотрел на показания бризера. На такой глубине перфторан быстро терял свои свойства, а он слишком хорошо помнил, что происходит, когда кислород перестает поступать в клетки тканей. В этом мгновение воздух был ему нужен как никогда. Он держал Брайли, а Брайли держал брата. Медленно переставляя руки вдоль троса, Рон пополз вверх. Вряд ли он сможет вытянуть всех троих на протяжении трех километров. Это было безумием, даже в теории. На сдаваться он был не намерен. Ронни Райта можно было обвинять в том, что он не соблюдает законы, но он всегда соблюдал правила, и первым из них было не бросать друга в беде. И пусть он был знаком с парой молодых снуферов всего несколько часов, изменять себе он не собирался. Закрыв глаза, Арун начал переставлять руки и медленно пополз наверх. В полной лицевой маске отчетливо было слышно его натужное дыхание. Пот застилал все лицо, стекая по бровям на глаза и щеки. В висках неприятно пульсировала какая-то мелкая жилка. Было душно, и внутренняя поверхность маски начала запотевать. Лишая без того плохой видимости. Внезапно где-то внутри него возникло острое чувство тревоги и вибрация, которую он ощущал возле оборванных тросов, вновь отчетливо отдалась в ушах. В темных водах явно что-то было, и теперь оно преследовало их. Крик Брайли мигом вырвал его из раздумий. Перегиствим! Странные существо на огромной скорости приблизилось к ним, и его глаза горели необычным красноватым огнем. Чудище быстро перемещалось, на ходу меняя свою траекторию. И когда оно пронеслось совсем рядом, Троник вдруг осознал, что перед ним было вовсе не живое существо, а машина. В лучах фонарей мелькнул серебристый корпус, который он поначалу принял за диковинную чешую. Двигатели робочудовища мерно работали, всасывая воду с одной стороны и выбрасывая ее позади корпуса. Эти короткие, но частые импульсы и создавали ту странную вибрацию, которую они все чувствовали на глубине. «Осторожно!» Это прокричал уже Ронни, когда смертоносная капсула пронеслась совсем рядом с ними, на ходу ловко перерезав трос, которым они были связаны вместе. Острые дисковые лезвия вращались с бешеной скоростью, и уже в следующее мгновение робот-убийца, развернувшись, полоснул им по телу Тима. Хлынувшая кровь В отсутствие солнечных лучей приобрела тёмно-зелёный цвет и широкими клубами разошлась в стороны. Брайли дёрнулся к останкам брата, но Рон удержал его, таща за собой на верёвке. «Нет, Тим, нет!» — закричал он, пытаясь освободиться. «Спокойно, ребята, я вытащу вас!» Вдруг прозвучал в наушниках голос Капрала Бойко, связь с которым внезапно восстановилась. Прокричал в рацию Ронни. Он хорошо знал, что у любого геройства есть предел. И в данном случае. Он был четко определен человеческой физиологией. И составлял 800 метров. «Батискар в Мурате выдержит погружение, но ты точно нет». После потопа что-то произошло с Мировым океаном. И теперь его пронизывало невидимое, но от этого не менее смертоносное излучение. «Батискар в Мурате выдержит погружение, но ты точно нет». Радиация вела себя странно и действовала на живые организмы избирательно. Какие-то животные не обращали на него никакого внимания вообще, другие подвергались незначительным мутациям. Для человека же погружение ниже определенного уровня почти всегда оборачивалось смертью, словно планета специально навсегда отгородилась от человечества, проклиная его за совершенные в прошлом грехи. Безопасным. Считался уровень Альфреда, который менялся в зависимости от географической позиции, но примерно составлял те самые пресловутые 800 метров. Источник радиации обнаружен не был, однако эмпирически было установлено, что в отличие от простых смертных, снуферы могли преодолевать этот порог без видимых последствий. Впрочем, кто мог знать, что ждало их в будущем? И как проявить себя действие излучения на разных глубинах? Проклятое течение снова изменило свое направление, и останки Тима пронеслись мимо них наверх. Стихший на время мерный рокот глубоководного убийцы вновь стал приближаться. И тут в голову Рона пришла дикая авантюра. «Брайли, отцепляй страховку!» «Что?» «Отцепляй наши страховочные тросы!» «Течение дует наверх, этим надо воспользоваться!» «Будь готов включить двигатели на максимум по моей команде!» «Я не брошу его здесь!» Его больше нет, Брайли. Мы должны выбраться. Снуфер послушно кивнул и отцепил трос. Отечение моментально подхватило человеческие тела, утаскивая их наверх по какой-то замысловатой траектории. Тысяча девятьсот, тысяча восемьсот, тысяча семьсот пятьдесят. Рони пристально следил за показаниями глубиномера. Течение теряло свою силу, и пора было действовать. Пора. Крикнул Рони, давая Брайли сигнал включить двигатель. Выжимая из него максимум и помогая ластами удерживать нужное направление, они поднялись выше. Чёртов русский, похоже, и впрямь не особо дружил с головой. И Рони четко видел, что он не только прошел отметку в тысячу двести метров, но и теперь активно ловировал в потоке, стараясь совместить свою траекторию с направлением, в котором они всплывали. Не же не надо! – прокричал в рации Рони. Им и впрямь оставалось проплыть не больше двух сотен метров, когда робот чудище вновь вернулось за ними. На этот раз оно было не одно, а в компании еще двух таких же, жужжащих своими дисковыми пилами устройств. Красные огоньки искусственные глаз лазеров, словно ночной кошмар, быстро перемещались в темной толще воды, то исчезая из поля зрения, то вдруг появляясь снова, но уже с другой стороны. Ронни подналёг на ласты, видя, что быка уже открыла для них отверстие входного шлюза, которое теперь отчётливо маячило впереди ярким жёлтым пятном. Однако то, что произошло дальше, повергло его в шок. Брайли, который за всю дорогу наверх не проронил ни слова, вдруг выхватил из поясной сумки с инструментами огромный гаечный ключ и, включив двигатель на максимум, ринулся на ближайшего робота. Он успел нанести ему по корпусу не больше двух ударов до того момента, когда робот чудище отстрелил один из возвращающихся дисков, и он, пролетев небольшое расстояние, ваткнулся в тело Снуфера, почти перерезав его надвое. Проклятие! Арон едва успел втащить ноги внутрь ботескафа, когда один из преследующих его боевых роботов с силой ударил по корпусу корабля. Сплаваем быстрее, быстрее, быстрее! Вжавшись спиной в дальнюю стенку гермошлюза, Ронни отчетливо слышал, как дисковые пилы со скрежетом впиваются в титановый корпус корабля. Рассчитанное на высокое давление, он не мог противостоять этому странному и одновременно страшному оружию. В корпусе появились узкие брешьи, и в голове Аруна промелькнула мысль, что через считанные минуты эти дьявольские устройства попросту распилят батискаф на куски. Ровно так. как они поступили с опорами буровой платформы. Ворвавшись в кабину пилота, Арун хотел что-то проорать Олегу, но дыхательная жидкость, которая еще была в его легких, не давала ему такой возможности. Переход на воздушное дыхание был крайне болезненной процедурой, сопровождающейся спазмами гортани и приступами судорог во всем теле. Рухнув на колени, Арун едва удерживался на полу, схватившись правой рукой за спинку своего кресла. Резкие перегрузки и болтанка корабля из стороны в сторону лишь добавляли дискомфорта его измученному телу, которое теперь лежало на полу в приступе легкой лихорадки. Однако капрал Буйка был превосходным пилотом, несмотря на многочисленные повреждения и начисто отрезанные роботами рули управления, он сумел сбросить врагов со своего корпуса и оторваться от них, устремившись к поверхности, лежа на полу. Арон смотрел, как пилот ловко орудует переключателями и маневрирует в морских потоках. Вскоре корабль прошел уровень Альфреда, а спустя какое-то время и вовсе выскочил на поверхность. Он закачался на высоких волнах, однако летать ему похоже было больше не суждено. Выплюнув изо рта остатки сине-голубой жидкости, Ронио встал и прикрыл глаза. Если что, всерьез думаешь, что эти робо-чудовища – это продукт производства корпораций? Изумлению капрала не было предела. Пока их потерявшее управление батискаф дрейфовал по волнам между выжившими, разгорелся нешуточный конфликт. А кто еще, по твоему, в состоянии построить такие машины? – парировал Арун, расхаживая по крохотной рубке корабля в затык вперед. Только ваша корпорация или кто-то из примкнувших к ней членов альянса. Или ты думаешь, что на Мидгарде научились делать металл и электронику прямо из воздуха? Это невозможно. И почему же? Потому что тебя не предупредили об испытаниях боевых машин на арестантах? Но я не арестант, а сопровождающий вас офицер. А кто знал о том, что ты сунешься за нами на глубину? Мы так не поступаем. А как по твоему вы поступаете, а? Корпорации годами притесняют жителей Мидгарда, устраивают полицейское насилие, грабежи мирных граждан и еще много чего, о чем не сообщают в ваших политинформациях. Мы защищаем закон и обеспечиваем исполнение правосудия. Защищаете от кого? От тех, кого вы называете чумазыми декорами? Вы хоть сам-то знаете, что такое закон? Это воля господствующего класса, изложенная на бумажке. Вы все слуги лунного диктатора, который десятилетиями выкачивает земные ресурсы, чтобы жизнь на Витариуме была еще лучше с каждым днем. Даже сами корпорации являются всего-навсего перевозчиками, обычными космическими таксистами, доставляющими Железному Королю все, что он пожелает. Перестань нести чушь. Чушь? А чем, по-твоему, вы все занимаетесь? Вы управляете башнями и платформами, горловыми вышками, кольцом и множеством заводов по производству летающих судов. Это все круто. Да, я с этим не спорю. Но для чего нужен этот флот? Зачем нужны все ваши транспортные платформы, космические лифты и прочее? А? Зачем? Мы не создавали этих подводных убийц. Вновь устало произнес Капрал. Больше ни у кого нет таких технологий, и ты это знаешь. Мы обеспечиваем соблюдение закона в то время, как члены террористического ядра вредят обществу. И вообще перерезанный тролл, скорее всего, их рук дело. Мгм. И они приплыли на такую глубину, где невозможно выжить обычному человеку, только чтобы отключить одну из ваших вышек. И машины у них получше, чем у корпорации. Ты еще скажи, что это они захватили Луну и изгнали с нее богатых, а не наоборот. Ты хоть слышишь себя? Или тебе настолько промыли мозги в инкубаторе, что ты лишь способен маршировать с портретом генерала Чернигова в руках? Олег грустно улыбнулся в ответ. Чего либишься? Мы не рождаемся в инкубаторах, это байки. А мы вовсе не чумазые дикари, это тоже байки. Но вы называете нас только так. И кстати. «Где вас тогда таких выращивают?» «В училищах». «Особые кадетские корпуса. Я, между прочим, был лучшим на своем курсе, и сегодня у нас должен был состояться выпуск с присуждением новых званий. Если бы я не встретил тебя, то вечером уже обмывал бы погоны флайт Капрала вместо того, чтобы болтаться с тобой в одной лодке». «А что потом?» «В каком смысле?» «Ну дальше. Как ты видишь свою жизнь?» Я бы стал одним из лучших пилотов корпорации, лет через пять дослужился бы до праймера или даже штабсержанта. Потом получу погоны мастера и перед выходом на пенсию может успею стать шторм-капитаном. Бойко мечтательно улыбнулся своей мыслям, очевидно уже примеряя на себя погоны с ромбовидными звездами вместо его нынешних угловыхлычек с крылышками. А ты, что тебя ждет в твоем мире? А я собираюсь спасти своего наставника. Успеть до заката надрать задницу икудзами ссору и еще хорошо бы где-то поужинать. Это уже желудок крутит после всех этих ваших заданий. Рони все еще ходил туда-сюда по небольшой рубке корабля, то появляясь в поле видимости Олега, то на краткий миг исчезая за его спиной. Ничего себе план, дальновидно. Капрал яхидно охмыльнулся приземленным мечтам Дикаря. Только знаешь. В нём не хватает одной маленькой детали. Ты забыл, что сначала тебе надо выбраться отсюда. Да и ужин у тебя сегодня, скорее всего, будет на короне. Это вряд ли. При этих словах Рон ловко защёлкнул наручники на запястье Бойко, приковав того к подлокотнику его кресла. Ты что делаешь, чумазый? Исправляю маленькую детальку своего плана. Ронни широко улыбнулся. Однако в следующий миг свободная рука Капрала скользнула куда-то за спину, и он извлек пистолет из потайной кобуры. Наведя ствол на Ронни, он отчетливо произнес. «Немедленно отстегни меня. Я сделал кое-какие выводы с нашей прошлой встречи, и, как видишь, хорошо подготовился. Но я тоже сделал выводы. И знаешь, что я про тебя понял?» Он выжидающе посмотрел на прикованного пилота. «Ты...» не выстрелишь. Арон ловко подхватил свой бризер с пула и по-хозяйски прошелся по салону, присматриваясь, чтобы еще полезного прихватить с собой напоследок. Олег все еще держал его на прицеле, но его это совсем не волновало. Корпорат не выстрелил в него еще там, у складских пакгаузов, когда они еще не были знакомы. А уж теперь-то не сделает этого и подавно. Несмотря на всю свою выучку, он явно не был хладнокровным убийцей, И это устраивало скользкого рона как нельзя больше. «Ты же знаешь, что я всё равно выберусь отсюда!» – прорычал Бойко, селясь оторвать наручники от стального подлокотника кресла. «Конечно, выберешься. Но у меня будет фора. И да. В твоих интересах на этот раз сказать, что на задании погибли все три снуфера. Тебе не простят мой второй побег, а быть разжалованным в субборды. В общем, ты и сам знаешь, что достоин гораздо большего». Ладно, мне пора. Не скучай, дружище. При этих словах Рон сунул загубник Бризера себе в рот и, распахнув лобовой люминатор, вылез наружу. Через мгновение Капрал услышал сплет за бортом и понял, что чертов дикарь его вновь оставил в дураках.